Глава восьмая. Ловушка для мутанта. «Где остальные?» – спросил Лебедев, когда заметил, что хотя состояние майора и было неважным, все же Болотов был вполне адекватен. «Что у вас произошло?» Все раны майора были уже перевязаны, пусть и в спешке, но этого было достаточно. А потому сразу перешли к нюансам спасательной операции. И прежде всего нужно было разобраться, что делать дальше. Даже в слабом свете фонаря было заметно, как преобразилось выражение лица офицера. Кожа бледная, влажная, местами грязь и кровь. На комбинезоне какая-то слизь следы водорослей. Он был напуган, измотан... И эмоционально подавлен. В глазах читалась растерянность, неуверенность, отчаяние. Услышав вопрос, майор вздрогнул, нервно дернул головой, но все-таки ответил: Зря я тебя не слушал, он виновато посмотрел на Лебедева. Все о звездах думал, о том, как просто все получается. Нужно только спуститься, отыскать и забрать тела, а после подняться обратно. Ну вот хоть убей не верил я ни в каких гигантских червей не могло такого быть, понимаешь Я не сдержался и хмыкнул, но болотов даже не обратил внимания. Вот и получил по самые звезды. В общем спустились мы вниз Прошли по четвертому сектору до предположительного места нападения первых пропавших. Ничего толком не обнаружили. Лишь в одном из коллекторов труп какой-то гигантской крысы. Весь вздувшийся, черный. Отправились дальше. Все было нормально. Шли по длинному коридору, как вдруг откуда-то сзади раздался истошный крик. Тут костолом столом неожиданно отвлекся, встал и направился обратно к пролому, ведущему вниз, в сточный туннель. Там замер на несколько секунд прислушиваясь к доносившимся оттуда звукам. Вроде бы ничего подозрительного там не было. «Оказалось, что последний участник группы, Игорь, — продолжал рассказывать майор, глядя в одну точку. Говорить ему было непросто. Почему-то отстал. Ну и сзади на него напала какая-то тварь, проткнула спину то ли иглой, то ли крюком. Никто ничего не видел, но парень прямо на глазах начал чернеть и разлагаться. Пока выясняли, что делать, произошло второе нападение. На этот раз из вентиляционной шахты. Удар в шею и те же последствия. Началась паника, стреляли во все подозрительное. Пытались организованно отступить, но потеряли еще двоих медиков. И что, никого не видели? Нет, вообще никого. Из-за чертового дыма, плохого освещения, видимость была 3-4 метра. Только отовсюду слышались какие-то хлюпающие звуки. Правда, я заметил что-то бледное, крупное, с длинными костлявыми лапами. Но это могла быть игра воображения. Среди дыма чего только не покажется. «Продолжай». «А что продолжать-то?» Тот снова нахмурился, махнул рукой. «Пока носились по коридорам и коллекторам, группа неожиданно разделилась. Со мной было двое». Один при падении ногу вывихнул и головой приложился, а другого какая-то хрень за ногу укусила и оторвала кусок мяса. «Что это было?» — тут же спросил Лебедев. «Вроде крыса, только крупная очень. Вся уродливая такая, обожженная. Я ее очереди угостил, но та сбежать успела». Я понимающе кивнул. «Крысы, они и такие. Где раненые?» Там, Болотов неопределенно махнул рукой. «Я их закрыл в каком-то помещении, где кроме мусора ничего не было. Оба передвигаются с трудом, кое-как доползли сюда». На некоторое время он замолчал, но тут почти бесшумно вернулся к столу. «Где Александр Скориченко?» — сразу же обратился он к майору. Тот поднял на него полный удивление взгляд, помедлил, но все же ответил. «Не знаю. После того, как группа разделилась...» «В общем, где-то здесь. Может, уже и не жилец». Здоровяк поджал губы, отвернулся. «Пора выдвигаться», — сказал полковник. «Где раненые?» «Я покажу. Но как от бойцов, от них толку немного. Сами увидите». Через десять минут выяснилось, что оба живы, но самостоятельно передвигаются с трудом. У обоих опухли ноги, особенно у того, что получил вывих. Травма оказалась серьезной. Второй, тот, что с укусом, тоже выглядел неважно. Как оказалось, при комплектовании группы с собой взяли лишь стандартные аптечки, которые при таких травмах малоэффективны. «Откуда вы пришли?» — спросил Костолом и указал направление. «Оттуда, из точного туннеля». Нет, через какие-то технические коридоры. Плохо помню. Двигались очень быстро. Нас что-то преследовало, но я уверен, что поднялись мы сюда через железную винтовую лестницу. Там все было забито мусором и грязью. Выходит, сюда есть другой вход. Я взглянул на бывшего наемника. Тот сразу понял суть проблемы. — Раз так, значит, нужно быть готовым к тому, что мутант уже здесь. И нападение может быть в любой момент. Единственный благоприятный фактор в том, что здесь почти нет дыма. И что ты предлагаешь? Ну, если мы хорошо осветим этот участок, займем правильные позиции и соорудим пару ловушек, сможем организовать толковую засаду. «Ты серьезно?» — тихо спросил я. «Засаду? А что еще делать?» «Тащить на себе раненых до той пещеры с рухнувшим метромостом — это около километра по тесным туннелям, где разветвленная система вентиляции. Ничего хорошего из этого не выйдет. Уязвим будет каждый». Мысленно я с ним согласился. Вот только считал, что даже хорошо организованной засадой тут не справится. Тварь, следующая за нами, обладала поразительным интеллектом. А ее манера передвижения была мне непонятна. «Слушай, майор», — вдруг спросил здоровяк, обратив внимание на его пустую разгрузку. «А куда ты весь боезапас потратил? Если у вас была стандартная экипировка, это четыре магазина, 120 патронов, и куда все ушло?» Тот неожиданно смутился, что меня слегка развеселило. «Это...» Когда мы поняли, что нас что-то преследует и не отстает, выбрали прямой туннель и высадили почти все, что было. Думали, хоть так поразим наверняка. Как? В пустой туннель! Изумился костолом. Даже Лебедев покачал головой. Знаю, это непрофессионально, но мы точно знали, что туннель прямой, спрятаться было негде. Вот и накрыли его шквальным огнем из трех автоматов. «Тем более в дыму было видно, что там кто-то был». «Ну и как? Попали?» — невесело усмехнулся здоровяк. Ответ он уже и так знал. «Не было там ничего. Совсем ничего». «Я просто не верю своим ушам. Группа центра специального назначения. И такое». «Со мной была седьмая группа», — нетерпеливо перебил Болотов. «Все только что закончившие академию парни». «Ни опыта, ни серьезных навыков. Их готовили бороться с террористами, вооруженными противниками. А тут... Кто же знал, что здесь такое?» Майора снова передернуло. Я сильно засомневался. Признаюсь, для меня всегда было загадкой, что за люди идут в ЦСН и где именно их учат. Переходят из других подразделений, армии, иных ведомств. Ответ меня обескуражил. «Вряд ли все происходит вот так, по объявлению». «Что это? Непрофессионализм или халатничество? Или нежелание раскрыть истину?» «Да и ваши более опытные тоже, те еще бойцы», — процедил я, мельком посмотрев на Лебедева. Тот выдержал взгляд, хотя ему это явно не понравилось. «Э, выражение выбирай!» Тут вспылил раненый капитан, вскочив на ноги. «То, что вы тут ранее выжили, еще ничего не значит!» «Ага. Да если бы не я, так и лежал бы там, в том техническом узле!» «Таращился на то, как тебя в собственном теле переваривали!» — парировал я. Аргумент оказался весомым. «Все, хватит!» — Лебедев повысил голос. «На, держи!» Он передал майору свой пистолет-пулемет, а затем протянул еще и гранату. «Все, закончили!» столом отошел к центру помещения и осмотрелся. Помещение замкнутое, значит устраиваем засаду здесь. Имеется два выхода. Тот внизу уже перекрыт ловушкой из термической гранаты. Дополнительно завалим его камнями. Чем меньше проход, тем больше шума поднимет тварь, попытавшись проникнуть внутрь. Других входов-выходов я не вижу. Вентиляция не в счет. «Вряд ли по ней сможет пролезть эта дрянь». «Ну, продолжай». «Нас семь человек. Я, ты, подполковник и майор берем в клещи пролом. Макс, капитан и двое раненых занимаете позиции у тех ворот». Я посмотрел в ту сторону, куда указал гигант. Там действительно имелись гермоворота с сорванным гермозатвором. Именно оттуда пришли Болотов и уцелевшие бойцы. Само помещение представляло собой почти такой же туннель, что и внизу, но поделенный на сектора, как вагоны в поезде. Другой выход был недоступен по причине завала. Рухнувшая откуда-то сверху плита ударила по двери, намертво прижав ее к коробу. Тут понадобится трактор, чтобы сдвинуть ее с места. Да и вообще... По своду помещения во все стороны тянулись сетки разнокалиберных трещин. Местами по стенам стекала вода, но она была грязной. Видимо, система самоуничтожения где-то повредила водопровод или дренажную составляющую. «Макс, тебе особая роль. Если тварь появится, нужно не дать ей выбраться. Сомневаюсь, что здесь ей удастся ускользнуть из-под огня семи стволов». «Замечу, часть из которых способна рвать на части даже легкую броню. Что-то мне не верится, что пули из АШ-12 ей не навредят». «Вы что, ее видели?» — вдруг опешил Болотов. «Ага, видели. Бледное дерьмо с иглой на морде», — хмыкнул капитан. Майор не нашелся, что ответить. «Как блокировать проход?» — поинтересовался я у Костолома. «Сомневаюсь, что гермодверь подвижна. Заржавела все!» «Ящики вон там, видишь?» Он ткнул влево. Я с трудом различил под старым рассохшимся брезентом уже знакомые мне темно-зеленые ящики со звездой. «Парой таких можно легко завалить пролом. Как препятствие сойдет, твой экзоскелет потянет их вес». Я кивнул. Пока раненые обустраивали себе позиции... Я, пользуясь преимуществами своего протеза, подтащил к двери пару ящиков. Капитан дежурил у выхода, чтобы меня не застали врасплох. Сам костолом оперативно соорудил еще пару ловушек. Одну, уложив на длинный бетонный парапет большую стальную бочку, в которой было масло для компрессорной установки. Путем подставки под основание удалось превратить бочку в опасную западню. Если метким выстрелом выбить подставку, скатившаяся бочка раздавит все, что окажется на пути. Вторая оказалась ржавым мотком стальной проволоки, которую тот отыскал в одном из ящиков, а затем растянул ее у двери. Если в такую влезешь, то шанс не запутаться в ней довольно мал. Может, отлично затормозить противника. Главное, самому в нее не вляпаться. А что со светом? «Я займусь!» Лебедев быстро собрал все фонари, расставил их так, чтобы были освещены все углы. В принципе, удалось сносно осветить все помещение. Конечно, экономией батареи тут и не пахло, но решили пойти на обоснованный риск. Вся подготовка заняла от силы минут семь-восемь. Когда, наконец-то, все было готово, мы с Костоломом заняли свои позиции. «Ну, будем надеяться, что тварь не окажется настолько умной», — выдохнул я, хотя мне было не по себе. «Чувствовал, что ли? Или быстрый?» — добавил капитан и вздохнул. Идея Костолома ему не особо понравилась. В помещении воцарилась полная тишина. Если не брать в расчет работу компрессорных установок и журчание воды по стенам, то источников шума здесь больше не было». Так прошло минут сорок, но по-прежнему все было тихо. И это ожидание выматывало. Казалось, вот сейчас, сейчас все начнется. Но время шло, напряжение росло, но ничего не происходило. Лебедев с капитаном успели оказать раненым необходимую помощь, не став беречь собственные элитные аптечки. Я с Костоломом от таких расточительных процедур благоразумно воздержались. Постепенно один за другим погасло два фонаря. Заметив это, недовольный капитан не сдержался и громко выругался, чем привлек внимание бывшего наемника. Тот уже собирался ответить что-то из разряда бесполезной траты времени, которую можно было потратить на поиски выхода отсюда, но не успел. Откуда-то сверху послышалось... Тихое потрескивание, как будто кто-то тихо отдирал штукатурку от стены. Здесь, по периметру, проходили вентиляционные шахты воздуховодов, но все они были слишком узкими для того, чтобы что-то размером с человека могло по ним проползти. По наблюдению Костолома, их в расчет не брали еще и потому, что все эти шахты были забраны решетками. Едва послышался звук, как сразу несколько стволов устремились к потолку, ища источник звука. Но тот внезапно пропал. Снова воцарилась тишина. Даже оба компрессора неожиданно отключились, видимо, работая по какому-то определенному циклу. «Тихо!» — послышался тихий голос Костолома. Тот вертелся во все стороны, поворачивая ствол туда же, куда смотрел сам. «Тихо!» Где-то слева скрипнуло, что-то стукнуло по одной из решеток. Сердце колотилось перед неизвестностью. Казалось, сейчас случится что-то страшное. И либо мы нашпигуем крупнокалиберным металлом мутанта, либо он нас переварит в наших собственных телах. Я едва язык не прикусил, когда откуда-то справа что-то громко лязгнуло, заскрежетало. Лебедев, истекая потом, молчал, хотя его глаза почти вылезли из орбит. Так он был напряжен. «Играет», — пробормотал кто-то из раненых. Я почему-то даже не запомнил их имена. Эти раздражающие звуки доносились то справа, то слева, сильно нервируя, то сверху, то вообще откуда-то снизу. Сильно потускнял еще один фонарь. Но вот, в один из моментов затишья, из малоприметной створки, закрывающей небольшой инженерный проход в следующий сектор, высунулась уродливая морда с мерзким шевелящимся хоботом. Тварь всего на секунду задержалась в проеме, затем шустро втянулась обратно. Минуты через три это действие повторилось, но уже с другой стороны. Этого никто не заметил. Мутант действовал на удивление бесшумно. А вот следующая минута оказалась роковой. Мерзкое бледное существо снова выползло из первого инженерного прохода, как-то замерло, сжалось, а затем издало странный шипящий звук. Неожиданно вскрикнул раненый капитан. Резко вскочил на ноги и, топчась на месте, попытался дотянуться руками до спины, но не успел. Он как-то странно задергался, изо рта пошла желтая пена, а сам он, прекратив вертеться, просто рухнул на бетонный пол, ударившийся лбом прямо о бетонный угол. Я отчетливо услышал мерзкий хруст. Кажется, это был висок. Все вскочили на ноги, принялись озираться по сторонам, но опасного мутанта нигде уже не было. Из-за того, что несколько фонарей не работали, в помещении образовались мертвые зоны. Ситуация развернулась не в нашу пользу, что не ускользнуло от взгляда бывшего наемника. «Все уходим!» — заорал ко столом, мудро сообразив, что противник гораздо коварнее и хитрее нас. Эта засада, рассчитанная вслепую, превратилась в своеобразный тир. Мутант лихо раскусил нашу тактику, придумал свою собственную и воспользовался своими генетически созданными способностями. «Сука!» — заорал подполковник, увидев, как из-под капитана во все стороны растекается лужа крови. Бывший наемник взял курс к воротам, где в готовности стояли ящики и едва сам не запутался в растянутой проволоке. Однако быстро высвободившись, потянул за собой Лебедева. Болотов покидал свою позицию, то и дело спотыкаясь. «Стой! столом! крикнул я, а сам метнулся к лежащему капитану. Торопливо осмотрев его спину, я пришел к выводу, что бойца поразили чем-то вроде отравленного жала. Из пробитого насквозь комбинезона торчала тонкая полупрозрачная игла длиной около десяти сантиметров. В месте попадания уже начала выделяться массивная опухоль. «Да что же это? Вот дерьмо!» — процедил я, сообразив, что умная тварь умеет еще и плеваться парализующими иглами. Это делало ее еще опаснее, смертоноснее. В мозгу промелькнуло предательское ощущение того, что все мы обречены. Так вот все и подохнем, не выяснив, отчего именно. Но силой воли я подавил эту мысль, не дав ей развиться. Осторожно привстав, я осмотрелся. Лебедев помогал Болотову, а один из раненых уже стоял рядом с Костоломом, почти у самых ворот. Но вот второй, сильно прихрамывая, только двигался к двери. «Макс!» — крикнул здоровяк. «Чего копаешься?» «Эй!» — я уже хотел ответить, как вдруг, чуть довернув голову вверх, заметил, как очень тихо приоткрылась одна из решеток, которые изначально мы вообще в расчет не взяли. Оттуда медленно показалась бледная морда мутанта. Я завороженно смотрел на то, как тварь готовилась к атаке. Мутант вытянулся, затем как-то неестественно сдулся. Я тут же потянул вверх автомат, но успел дать всего лишь два выстрела. Тварь, словно почувствовав, что ее берут на прицел, на долю секунды замерла, уставившись прямо на меня. Дернулась, но из-за неудобного положения не смогла спрятаться достаточно быстро. «Пшик!» Игла, предназначенная для раненого бойца Болотова, угодила в меня. Точнее, в плечевую пластину крепления сервопривода. Жала расщепилась о поверхность и упала к моим ногам. Разумеется, никакого вреда оно ни мне, ни конструкции экзоскелета не нанесло. Я еще успел заметить, как первая крупнокалиберная пуля взлохматила металлическую поверхность вентиляционного короба, а вторая, пробив решетку вентиляции, все-таки попало в мутанта. Тот издал странный утробный звук, который я при всем желании даже описать не могу. И тут же мутант спрятался в шахте. Загрохотало. Костолом, мельком разглядев тварь, тоже дал неприцельную очередь. Пули принялись рвать металл, дырявя прочный короб, словно фольгу от шоколадки. Но из-за неудачного угла наклона вряд ли что-то достигло цели. «Ага, получила!» — прорычал я, поднимаясь с пола, а заодно, нащупывая пальцами иглу и определяя ее в карман. «Хитрая дрянь!» Треть минуты, и я присоединился к остальным. Никто больше не пострадал, лишь капитан остался лежать, уткнувшись головой в лужу крови. «И какого черта он снял шлем?» «Попал!» — поинтересовался костолом, едва я добрался до ворот. Он вставил второй магазин, а полупустой сунул в разгрузку. Я кивнул. «Хорошо. Пусть знает, что у нас есть зубы!» Осклабился здоровяк, щелкнув затвором. Затем, повернувшись к остальным, крикнул. «Все, уходим! Болотов, веди! Вы уже были здесь!» Тот секунду поколебался, затем без возражений бросился вперед, все еще заметно прихрамывая. «Впереди коридор, метров тридцать. Затем несколько помещений, и сразу за ними лестница. Вроде так!» — крикнул он. Следом за ним, кривясь от боли, ковылял пострадавший от кресиного укуса. Костолом двигался последним, ожидая, что со спины нам что-нибудь прилетит. Но новая опасность пришла совсем не оттуда. Я еще не успел сообразить, но резкий, Невероятно противный, но такой знакомый запах ударил в ноздри. А следом за этим из темного и малоприметного помещения без двери раздался противный жуткий виск. «Червь!» — прошептал я, когда увидел бросок мощного черного тела, частично закованного в хитин. Раненого снесло в сторону, с силой ударив об стену.